Глава двадцать Однажды в праздник мать пришла из лавки, отворила дверь и встала на пороге, вся вдруг облитая радостью, точно теплым летним дождем. В комнате звучал крепкий голос Павла. «Вот она!» — крикнул Хохол. Мать видела... Как быстро обернулся Павел и видела, что его лицо вспыхнуло чувством, обещавшим что-то большое для нее. «Вот и пришел, и дома!» — забормотала она, растерявшись от неожиданности, — и села. Он наклонился к ней бледный, в углах его глаз светло сверкали маленькие слезинки, Губы вздрагивали. Секунду он молчал. Мать смотрела на него тоже молча. Хохол, тихо насвистывая, прошел мимо них, опустив голову, и вышел на двор. Спасибо, мама! Глубоким низким голосом заговорил Павел, тиская ее руку вздрагивающими пальцами. Спасибо! родная. Радостно, потрясенная выражением лица и звуком голоса сына, она гладила его голову и, сдерживая биение сердца, тихонько говорила. «Христос с тобой за что?» «За то, что помогаешь великому нашему делу. Спасибо», — говорил он. «Когда человек может... Назвать мать свою и по духу родной ⁇ это редкое счастье. Она молча, жадно глотая его слова открытым сердцем, любовалась сыном. Он стоял перед ней, такой светлый и близкий. Я, мама, видел, многое задевало тебя за душу, трудно тебе, думал. Никогда ты не помиришься с нами, не примешь наши мысли как свои, а только молча будешь терпеть, как всю жизнь терпела. Это тяжело было. — Андрюша очень много дал мне понять, — вставила она. — Он мне много рассказывал про тебя, — смеясь сказал Павел. — Егор тоже, мы с ним земляки — «Андрюша даже грамоте хотел учить. А ты сконфузилась и сама потихоньку стала учиться». «Уж он подглядел», — смущенно воскликнула она. И, обеспокоенная обилием радости, наполнявшим ее грудь, предложила Павлу. «Позвать бы его?» Нарочно ушел, чтобы не мешать. «У него матери нет». «Андрей!» — крикнул Павел, отворяя дверь в сени. Ты где? — Здесь. Дрова колоть хочу. Иди сюда. Он пришел не сразу, а, войдя в кухню, хозяйственно заговорил. — Надо сказать Николаю, чтобы дров привез. Мало дров у нас. Видите, ненька, какой он Павел, вместо того, чтобы наказывать, Начальство только откармливает бунтарей. Мать засмеялась. У нее еще сладко замирало сердце, она была опьянена радостью, но уже что-то скупое и осторожное вызывало в ней желание видеть сына спокойным, таким, как всегда. Было слишком хорошо в душе, и она хотела, чтобы первое Великая радость ее жизни сразу и навсегда сложилась в сердце такой живой и сильной, как пришла. И, опасаясь, как бы не убавилось счастья, она торопилась скорее прикрыть его, точно птицелов, случайно пойманную им редкую птицу. «Давайте обедать. Ты, Паша, ведь не ел еще». — суетливо предложила она. «Нет, я вчера узнал от надзирателя, что меня решили выпустить, и сегодня не пилось и не елось. Первого встретил я здесь старика Сизова», — рассказывал Павел. «Увидал он меня, перешел дорогу, здоровается. Я ему говорю, вы теперь осторожнее со мной, я человек опасный». — Нахожусь под подозрением полиции. — Ничего, — говорит. И знаешь, как он спросил о племяннике? — Что, — говорит, — Федор, хорошо себя вел? — Что значит хорошо себя вести в тюрьме? — Ну, — говорит, — лишнего чего, не болтал ли против товарищей. И когда я сказал, что Федя — человек честный и умница, он погладил бороду. И гордо так заявил, «Мы, Сизовы, в своей семье плохих людей не имеем». «Он старик с мозгом», — сказал Хохол, кивая головой. «Мы с ним часто разговариваем. Хороший мужик. Скоро Федю выпустят». «Всех выпустят, я думаю. У них ничего нет, кроме показаний Исая. А он что же мог сказать? Мать ходила взад и вперед и смотрела на сына. Андрей, слушая его рассказы, стоял у окна, заложив руки за спину. У него отросла борода, мелкие кольца тонких темных волос густо вились на щеках, смягчая смуглый цвет лица. «Садитесь», — предложила мать, подавая на стол горячее. За обедом Андрей рассказал о рыбине, и когда он кончил, Павел с сожалением воскликнул. «Будь я дома, я бы не отпустил его. Что он понес с собой? Большое чувство возмущения и путаницу в голове». «Ну, — сказал Хохол, смехаясь, — когда человеку сорок лет, да он сам долго боролся». С медведями в своей душе трудно его переделать. Завязался один из тех споров, когда люди начинали говорить словами, непонятными для матери. Кончили обедать, а все еще ожесточенно осыпали друг друга трескучим градом мудренных слов. Иногда говорили просто. «Мы должны идти...» нашей дорогой, ни на шаг, не отступая в сторону, твердо заявлял Павел, и наткнуться в пути на несколько десятков миллионов людей, которые встретят нас как врагов. Мать прислушивалась к спору и понимала, что Павел не любит крестьян, а хохол заступается за них, доказывая, что и мужиков Добру учить надо. Она больше понимала Андрея, и он казался ей правым. Но всякий раз, когда он говорил Павлу что-нибудь, она, насторожаясь и задерживая дыхание, ждала ответа сына, чтобы скорее узнать, не обидел ли его хохол. Но они кричали друг на друга, не обижаясь. Иногда мать спрашивала сына, так ли, Паша? Улыбаясь, он отвечал, так. Вы, господин, с ласковым хитством говорил хохол, сыто поели, да плохо жевали. У вас в горле кусок стоит. Прополощите, горлышко. Не дури, посоветовал Павел. «Да я как на панихиде!» Мать, тихо посмеиваясь, качала головой.